Глава 5. Пропажа. Откинуна к аргуна я унеслась стрелой. Где-то на краю сознания в момент моего бегства мелькнуло лицо первого мага государства, Тарлода. Кажется, он встретился мне на пути, когда я улепётовала со всех ног. Но я не застряла на нём внимание. В фурии, влетев в покои Миланы, я напугала всех девиц из её свиты. При виде меня они повскакивали с кресел и диванчиков. Пронёсшись мимо них, я достигла своей комнаты. и заперлась изнутри. Опустившись на кровать, припомнила лицо внезапно свалившегося на мою голову женишка и страдальчески скривилась. Ну, знаете, жизнь меня к такому не готовила, произнесла я с неподдельным сочувствием к самой себе. И была бы у меня надежда, что старичок уже ни на что не годен и жену берёт для статуса. Ну, чтоб была. Если бы не слова Ирины о том, что Кинун Каргун схоронил пять джон. Это, простите, что же он с ними делал? Что сосвету жив каждую Вспомнив, как дедулька меня глазами поедал и причмокивал беззубым ртом, я занервничала уже всерьёз. Подозрительно-то как, пробормотала я себе под нос. А вдруг старичок к невестам какую магию применяет, чтобы жизнь из них молодую вытягивать, да себе продлевать? Таким было моё первое предположение по поводу странной смертности супруги Нунекаргуна. Ну, если подумать, рассуждала я. Он очень стар. Прям запредельно стар. Мне в моей жизни настолько старые люди ещё не встречались. «Мумия, серьезно? Это лицо, испещренное глубокими морщинами, словно высохшая, потрескавшаяся земля. Это тело, словно усохшее от времени. Как он столько прожил? Можно было бы предположить, что маги просто очень долго живут, но что-то я больше не видела во дворце таких древних стариков, как этот Кенун Каргун. Значит, доживать до такой глубокой старости – не такое уж обычное дело для магов. А тут еще пять жен, оставивших этот мир. Очень подозрительно, однако». Повторила я, и опять перед глазами возникло причмокивающее лицо старичка мага. Как-то я нехорошо попала. С одной стороны, Ксунан, который требует от меня влюбить в себя царя, чтобы с него спали чары. С другой подозрительный дедок, облизывающийся на юные прелести Миланы, в чьём обличии мне сейчас приходилось жить. Окружили демоны или как их там, духи магии. Тут мне пришла в голову светлая мысль, за которую я ухватилась как за спасательный круг. Маги, точно. Я ведь уже решила, что мне нужно освоить магию. Если дедулька и впрямь что-то делает со своими жёнами, чтобы они помирали одна за другой, то здесь наверняка замешана магия. И не удивлюсь, если все его пять жён магией не владели. А мне вот обязательно нужно ею овладеть. Если как-то и можно защитить себя от мага, то только с помощью его же оружия. Значит, мне просто нужно поторопиться, сказала себе я. Где книга Тарлода? Я осмотрелась и озадаченно поморгала. В руках у меня книги не было, на коленях тоже не было. Вскочив с кровати, я осмотрела всю постель, решив, что машинально положила книгу на покрывало, когда зашла в комнату. Нет книги. Так, спокойно, сказала я себе, сделав глубокий вдох. Не нервничай, Тая, лучше спокойно подумай. Где книга? Куда же она могла деться? И когда в последний раз была у меня в руках? Когда я зашла в комнату, книга была у меня или не была? И тут меня осенило. «Кинон Каргун, дедок, чтоб его!» Я едва не застонала в голос. Наверняка я выронила книгу, когда столкнулась с ним в коридоре. Точно, точно, я помогала ему подняться на ноги, когда он после столкновения со мной сел на пол. Обеими руками дедульку поднимала. А это значит, что книги у меня в руках тогда уже не было. Там я ее и выронила, подытожила я, и, сломя голову, бросилась к двери из комнаты. Второй раз я в фурии принеслась через гостиную покоев Миланы. Второй раз девицы из ее свита повскакивали с мест, как те воробышки, всполошенные моим появлением. К месту, где столкнулась с кинунным каргоном, я прибежала так быстро, как могла. Старичка здесь уже, конечно, не было, как не было и Ирины. Людей в пределах видимости не наблюдалось. И я, не скрываясь, осмотрела пол, заглянула за вазоны и статую изо льда в радиусе нескольких метров. Нет книги. Нигде нет. И хорошо, если ее заметила и подобрала Ирина. А если каргун этот... чтобы ему склерозом память отшибла и думать о женитьбе на мне забыл. Мне надо срочно повидать Ирину. К своим покоям, которые сейчас занимала Милана, я подошла с опаской. Варианта было два. Первый — проникнуть внутрь и, стараясь, чтобы Милана меня не заметила, пробраться в комнату моей служанки. Второй — занять наблюдательную позицию и ждать, когда Ирина выйдет наружу по какой-нибудь надобности. Не успела я определиться, какой вариант выбрать, и даже уже склонялась к первому. Ждать здесь можно до посинения. А Ирина к завтрашнему утру выйдет. Как случилось, наверное, единственная маленькая удача за весь этот ужасный день. Ирина, как по моему заказу, вышла из покоев. Видимо, направлялась она в прачечную, расположенную в части дворца, которая была отведена для слуг, потому что шла в обнимку с большой корзиной белья. Дождавшись, когда Ирина будет проходить ближе всего к месту моего укрытия, я бросилась к ней, схватила и потянула за ближайшую колонну. Парышня, вы что здесь делаете? зашипела от испуга служанка. Вас здесь увидеть могут. Пришлось рискнуть, сказала я ей, выглядывая из-за колонны, чтобы убедиться, что поблизости нет посторонних глаз. После чего, вцепившись в лицо Ирины требовательным взглядом, спросила: "Ты не поднимала книгу, которую я вынесла сегодня из своих покоев? Книгу, которую Киннн Тарлот вам дал?" Я кивнула. Ирина тотчас покачала головой. "Не брала, она же у вас была, Киння". "Потеряла", -скривев мученическую мину, сказала я. «Скорее всего, когда столкнулась на углу с Кенуном Каргуном, выронила из рук и не заметила в суете». Ирина снова покачала головой. «Ох, барышня!» А я даже и не додумалась вокруг поглядеть. «Вас как ветром сдуло, а я, глядя на вас, тоже задерживаться не стала. Ушла, чтобы внимание Кенуна Каргуна к себе не привлечь ненароком. Это очень плохо, что вы книгу потеряли». Я задумалась, а когда осознала, насколько это плохо, едва не осела на пол. Книга Тарлода подробно рассказывала о ледяных химерах, на хране царя. В этой книге даже расписано было в деталях, как усыпить химер. А что это значит? Правильно. Это значит, оставить царя без охраны. И если книгу поднял старичок Женешок мы внезапный, то это катастрофа. Что-то мне подсказывало, что невеста Иноземка не должна знать. Да что я говорю? Наверняка никто, кроме магов Ковина, не должен знать, как ликвидировать охрану государя Квилая. И если Кенун-Каргун донесет до Ковина северных магов, что Мелане из Лабриты известны такие секреты, для них это будет означать, что я представляю опасность для жизни царя. Знания о том, как избавиться от охраны государя, а ледяные химеры считали самыми свирепыми убийцами, самой надежной охраной. Это то, за что многие шпионы готовы были убить. Ковин магов сразу решит, что живой меня из дворца выпускать нельзя, решит, что я опасна. А если Кенун-Каргун донесет это до государя, Этот Таисицль прощал многое, потому что она ему нравилась. А Милану, а я сейчас Милана, которая для него выглядит то ли же балюткой, то ли какой-то другой страхолюдиной, он жалеть не будет и защищать не будет. Не знаю, о чём думал Тарлот, когда дал мне эту книгу. Видимо, у него были какие-то свои тайные цели. Но я очень сомневаюсь, что его цели, как и его необъяснимо доверительное отношение ко мне, разделяют остальные магиковина. Барышня напомнила о своём присутствии Ирина. Я вздохнула, Если книгу поднял Кинун Каргун, боюсь Ирина, я в беде.